«Мне тоже нравятся руки», — ворчливо откликнулся Рембрандт и запыхтел от гордости. Они и Аристотелю нравились. Тут все трое держались единого мнения. В восторге Яна Сикса Аристотель принимал почти не краснее. Он провел много поздних, утомительных часов, краем глаза наблюдая, как работает Рембрандт. Работает уверенно, воровато и напряженно, используя различные оттенки белого, чтобы создать ощущение объемности воротника и манжет, о которых говорил Ян Сикс. Украдкой Рембрандт прошелся кистью с подсохшей на ней золотисто-желтой краской вдоль правой руки Сикса, создав намек на подвернутый над манжетами рукав его дублета. А когда Сикс спросил, как ему удалось добиться, чтобы ткань мерцала и выглядела столь свежей, отделался неразборчивым бормотанием. Аристотель знал, Сиксу и за миллион лет не догадаться, что такими же мазками Рембранд сообщил объемы перчатки, обвисшей в руке Сикса, используя только цвет и форму для создания этой непритязательной части туалета, на которой держится равновесие всей картины. — Вы меня и погрузнее сделали? — подивился теперь Сикс с чем-то вроде легкого неодобрения. Ему еще не исполнилось и тридцати шести. «Старше, но не грузнее, — поправил его Рембрандт, — более зрелым, мужчиной, полным силы и внутренней крепости. Не всегда же вы будете таким тощим и таким молодым. Я напишу вас как человека, способного всегда принять верное решение. Так вам и захочется выглядеть, когда вы станете правителем или бургомистром». Когда приходил Сикс, разговор, как казалось Аристотелю, всегда принимал более интеллектуальный характер особенно если Сикс рассказывал об Аристотеле. — А знаете, в своей поэтике Аристотель очень хвалит вас за этот мой портрет, — заметил Ян Сикс. И Аристотель навострил уши. Рембрандт немедленно смазал его по уху черным лаком, и ухо вернулось в тень, где ему и полагалось находиться. Разумеется, не называя по имени. Он там говорит о живописцах. — И ничего не говорит о Рембранде в Рейне. Как и о Говерте Флинке, Аристотель советует драматургам следовать примеру хороших живописцев. О хороших портретистах он говорит, что они, ясно воссоздавая форму оригинала, добиваются сходства жизненного и все-таки более прекрасного. Мне кажется, именно так вы со мной и поступаете. По-моему, Аристотеля нынче самое радужное настроение, в каком я его когда-либо видел. Он кажется почти веселым, словно ему нравится слушать, как я о нем рассказываю. Вы его опять изменили? Прежде он выглядел нездоровым. — Скоро опять прихворнет, — клятвенно пообещал Рембрандт. Я иногда слишком далеко захожу в каком-нибудь направлении. Приходится возвращаться. — У меня к вам деловой вопрос, на который, я думаю, вы сможете ответить. — — У меня в доме куча картин, и среди них больше семидесяти моих, которые я мог бы выставить на продажу. — Подпишите их именем Флинка, — пошутил Сикс, — и вы станете первым богачом Амстердама. — Вы думаете? — всерьез заинтересовался Рембрандт. Сикс покачал головой. — Продавать товар за деньги, — говорит Аристотель, — значит, использовать его не по назначению. Обувь, к примеру, изготавливается для того, чтобы ее носить. «Аристотелю легко говорить», — сварливо возразил Рембрандт. «Легче, чем любому из нас сделать». Он вернулся к холсту и с помощью тряпки и пальца стер с лица Аристотеля намек на улыбку. Сикс дружил с поэтом и историком Питером Кахофтом, который умер в 1647 году и с которым Аристотеля спутали в Лондоне в 1815. Сикс был дилетантом, членом Мюйденского литературного кружка. Он беседовал с Декартом, дружил со Спинозой. И Аристотель, слушая разговоры, ведшиеся в этот вечер, вдруг содрогнулся, вспомнив другой вечер, когда ему, вот так же подслушивавшему, вдруг захотелось куда-нибудь спрятаться. Сикс в тот раз рассказывал про Декарта и Спинозу, а Рембрандт перебил его, попросив взаймы тысячу гульденов. Аристотеля передернуло, когда Рембрандт сказал, что заплатит проценты. «Если я одолжу вам денег, друг мой», — мягко укорил его Сикс, — то уж не для того, наверное, чтобы заработать на процентах. Когда Сикс женился, портрет своей жены он заказал не Рембрандту, а Говерту Флинку. А незадолго до начала 1656 года Сикс со скидкой продал долг Рембранта в одну тысячу гульденов, человеку, который тут же потребовал выплаты, что в итоге и привело Рембранта к банкротству. Почему мы не знаем. Ни Сикс, ни тот второй человек в деньгах не нуждались, и Аристотель не помог. К тому времени он уже пребывал в замке сеньора Руфа в Сицилии. В той самой Сицилии древности куда афиняне с таким самодовольством отплыли, дабы потерпеть чудовищную военную катастрофу. В Сицилии, из которой очаровательный генерал Алкивиад предпочел сбежать в Спарту, чем предстать дома перед судом по облыжным обвинениям, в которую впавший в заблуждение Платон трижды отправлялся полным донкихотских и самолюбивых упований, и из которой он трижды униженно возвращался – претерпев разочарование и крушение надежд.